— Прошу вас, ворота закроются автоматически, — произнес Дворецкий. Кирилл Терц обернулся к нему и сказал. — Генри, скажите, сколько вам платят? На лице вышкаленного Дворецкого отразилось недоумение, однако он быстро совладал с чувствами и ответил. — Сэр, я могу уверить вас, что мистер Форбс Ллойд более чем щедр. Однако вы же не против получить ваше годовое жалование всего за несколько пустяковых сведений», — продолжал Кирилл. Лена поняла, что он пытается склонить дворецкого на свою сторону при помощи денег. «Не буду лгать. Это было бы чрезвычайно кстати», — заявил дворецкий. «Однако, я предан моему хозяину и не могу вам ничем помочь. Так что прошу удалиться». «А почему мы не видели вашей хозяйки?» — задал вопрос Адам. «Ее вообще никто не видел» как и сына мистера Форбса Ллойда. «Они ведут замкнутый образ жизни», — ответствовал Генри. Он указал головой на дверь. «Позволю себе проявить верх бестактности, однако вам в ту сторону». «Генри, вы получите сто тысяч долларов только за то, что разрешите нам осмотреться в особняке», — сказал Кирилл. «Нам нужно знать, что здесь происходит. Сто тысяч за такой пустяк. Если нас поймают, мы и скажем, что сами пробрались в дом». Дворецкий, подумав, ответил, «То, что мне известно, умрет со мной. Так что убирайтесь прочь. Никто не имеет права вмешиваться в жизнь мистера Найджела Форбса Ллойда. Ему и так пришлось принести слишком многое». «Что именно?» — вскричал Адам. «Черт вас побери! Что же здесь случилось? И какое это имеет отношение к ребенку, которого Форбсы Ллойды купили у Хаммерштейна? Отвечайте!» Вы должны помочь вашему хозяину, если он сам этого не понимает. — Вам лучше не знать то, что мне известно, — проговорил дворецкий. — А теперь идите прочь. Мне платят более чем хорошо, но, предложив и даже миллион, я бы не предал мистера Найджела. Если вы не покинете особняк, мне придется применить силу. Он указал на старинное ружье, которое украшало стену. Лена потянула Адама за рукав. Тот сдался и шагнул за порог. Внезапно раздался звук удара и легкий стон. Тело Генри стало оседать на паркет. Лена увидела, что Кирилл с зажатой в руке бронзовой статуэткой, с улыбкой победителя указывает на погрузившегося в беспамятство верного Генри. «Другого выхода не оставалось», — Сказал он, ставя статуэтку обратно на каменную подставку. «Дышит. С ним все в полном порядке. Однако он не будет нам мешать. Итак?» Кирилл выразительно посмотрел на Адама. Тот снова вошел в особняк и сказал. «Ладно, будем считать, что я ничего не видел. Все, что мы делаем, незаконно». «О, наш милый спектакль в Бельгии тоже был незаконен». Я должен быть с вами, чтобы оградить на случай непредвиденных обстоятельств от неприятностей. Завершил Сен-Реми. «Особняк просто огромен. Это настоящий дворец. Поэтому разделимся. Кирилл, отправляйтесь по первому этажу, но старайтесь не попасться на глаза Форбсу Ллойду. Мы с Леной пойдем наверх. Остается еще подвал», — упрямо произнесла Елена. «И не думай, Адам, что я не справлюсь». Я вполне могу одна побывать там. Оружие? Возьму вот этот кинжал». Она сорвала со стены ятаган, сверкавший тусклыми самоцветами. Кирилл произнес со смешком. «Лучше не спорьте, агент сен реми Елена права, у нас не так уж много времени. Помогите мне затащить Генри в комнату. Надо изолировать его на тот случай, если он преждевременно придет в себя». Мужчины перенесли находящегося без чувств дворецкого в соседнюю комнату. Кирилл запер дверь, а ключ положил себе в карман. «Теперь осмотрим особняк. У каждого свой уровень. В путь!» Лена отправилась под нажимом Адама на второй этаж. Он сказал, что подвал оставляет за собой. «Ну что же, может, он и прав». Монастырская поднялась по огромной лестнице наверх. Масса комнат, обставленных богато, и таких же пустынных, как и апартаменты, внизу. Судя по всему, здесь никто не живет. Но почему? Чем объясняется такая мерзость запустения? Она спряталась в одной из комнат, услышав шаги. Появился Найджел. Он прошел по коридору куда-то вглубь. «Очень занятно. Особенно в особняке, похоже, никого нет, кроме хозяина и его дворецкого». Нехорошие мысли о том, что миллионер мог тайно убить свою семью, зашевелились в голове у Лены. Какие еще причины были у него для того, чтобы в полной изоляции жить от внешнего мира? Осторожно ступая по коврам, она приблизилась к двери, за которой исчез Форбс Ллойд. Она, в отличие от других, была не деревянная, а пластиковая, с большим стеклянным круглым окном посередине, прямо как в больнице, подумала Лена. Она заглянула в иллюминатор. Перед ее глазами открылась неожиданная и в то же время тревожная картина. Комната и в самом деле была переоборудована в больничную палату. Окна закрыты жалюзи. Около стены стоит кровать, на которой кто-то лежит. Сверкали и попискивали разнообразные приборы. Миллионер склонился над тем, кто лежал в кровати, поцеловал его, затем вышел прочь. Лене повезло, что он направился в противоположную сторону, иначе Найджел Форбс Ллойд обязательно бы увидел ее. Выждав, пока он исчезнет, Лена вошла в комнату. В кровати находилась удивительно красивая женщина. Казалось, что она спит. Лена заметила массу проводков, которые соединяли тело женщины с приборами. Так приборы показывают параметры работы ее организма. Пульс, ритм сердцебиения, еще массу показателей, но кто эта женщина и что с ней? Ответ на первый вопрос пришел незамедлительно. На белой стене Лена увидела большую цветную фотографию, моложавый и счастливый Найджел Форбс Ллойд III, от которого сейчас осталась только бледная копия. Женщина, та самая, что в кровати, может, чуть моложе, и мальчик лет 12-13, семейство в сборе. Но почему Клэр Форбс Ллойд лежит в этой импровизированной домашней клинике? Если с ней что-то случилось, почему она не находится под присмотром лучших врачей? Кроме того, ни одно из желтых изданий не сообщало о несчастном случае или болезни супруга Найджела. Лена прикоснулась к руке Клэр. Теплая. Та внезапно открыла глаза. Лена отшатнулась, но женщина никак не реагировала. Лена поняла, что она находится в коме или подобном состоянии. Она где-то читала, что больные, пребывающие в коме, могут реагировать на голос, свет, двигаться, открывать глаза, однако на самом деле живут в своем таинственном мире. Присмотревшись, монастырская увидела на шее у Клэр белесый шрам. Тот пересекал почти все горло и уходил вниз на грудь. «Боже, что с ней произошло?» Неужели коматозное состояние, в котором пребывает Клэр, — это вина ее мужа? И он, боясь понести ответственность за то, что превратил жену в инвалида, прячет ее от всего света? А как же их сын? Он может прятать и подростка ото всех, чтобы тот не мог рассказать правду. Лена вышла из комнаты, она прошла по коридору дальше, и в глаза ей бросилось, что последняя дверь на этаже — железная. Она приблизилась к иллюминатору, забранному мелкой сеткой, и увидела темноволосого юношу, который сидел в комнате за столом и собирал пазлы. Весь стол был покрыт сложным и красивым узором. Молодой человек поднял голову и, заметив Лену, сказал «Я ждал вас». Лена, видя несомненное сходство между молодым человеком в запертой комнате и фотографией на стене палаты Клэр, поняла – Это и есть сын читы Форбса Флойдов. Тот самый, которого они купили у Хамерштейна, Тот самый, который был когда-то сыном коста Бьянкской художницы. «Я вас ждал», — повторил Найджел-младший. «Он же Даниэль. Как вы очутились в особняке? Мой отец и его соглядатый Генри держат все под присмотром. Долгая история» ответила Лена. «Но в чем дело? Почему ты находишься в тюремной клетке? Почему в соседней комнате лежит погруженная в кому Клэр?» Юноша, вздохнув, ответил. «Мой отец в припадке гнева попытался убить маму, однако она осталась жива. Все же он задел какие-то важные артерии, она потеряла много крови. У нее была клиническая смерть. С тех пор она не приходит в себя. Отец до ужаса боится, что об этом станет известно, и его посадят в тюрьму». Поэтому он и оборудовал в особняке мини-госпиталь. Меня же он запер в карцер, потому что знает. Я расскажу полиции обо всем, что он сделал, как только выйду на свободу. Дворецкий Генри кормит меня два раза в день, просовывает еду в щель в двери. Вот уже больше двух лет я сижу в заперти в этой комнате. Единственное, что мне дозволено, так это собирать пазлы. Лена видела, что в комнате нет ни единого окна. Пол, стены и потолок обиты металлом. Матрас в углу, полка с книгами, коробки с пазлами. Вот и все, что Найджел Форбс Ллойд позволил своему сыну. «Не волнуйся, я помогу тебе», — сказала Лена. «Как открывается дверь?» «Ключи есть у Генри и отца, но запасной находится в маминой комнате. Генри как-то проговорился об этом. Прошу вас, освободите меня. Мне кажется, что отец медленно, но верно теряет рассудок. Вчера он сказал, что настал час смерти». «Он хочет убить маму и меня. Он безумец!» Лена побежала в комнату Клэр, обшарила тумбочку и действительно нашла в ящике связку ключей. Она вернулась к месту заточения Найджела-младшего. Перепробовав несколько ключей, она, наконец, сумела найти нужный. Замок со скрежетом повернулся. Она вошла в камеру. «Спасибо», — с легкой улыбкой произнес Даниил. «Мы немедленно покинем особняк и вызовем полицию. Но я хочу, чтобы вы посмотрели на мой пазл». Я трудился над ним почти неделю. Алена, зажав етаган под мышкой, подошла к столу, привинченному к полу. Она всмотрелась в багрово-красное полотно, которое покрывало всю столешницу. «Десять тысяч компонентов», — сказал Найджел-младший с гордостью. Пазл изображал библейскую картину. Жертвоприношение Исааком, сына своего Авраама. «И ангел Господень» который в последний момент удерживает руку отца, готового убить и принести сына на алтарь. «Правда красиво?» — Лена услышала за спиной вкрадчивый голос юноши. «Отец уверен, что я должен собирать именно такие мотивы. Я знал, что рано или поздно вы придете, и я окажусь на свободе». Лена почувствовала, что кто-то силой вырвал у нее и таган. Она в страхе обернулась. Кривой меч находился в руках Найджела Даниэля. Он провел подушечкой бледного пальца по лезвию, сверкнула струйка рубиновой крови. Молодой человек, словно не замечая этого, поднял на Лену светлые глаза и произнес неизменной улыбкой. Отец не понимает, что так надо. Что и он, и мама должны умереть. Он не дал мне довершить начатое, запер меня здесь. Обращается как с животным. Он не хочет, чтобы о том, что его сын-убийца, стало известно окружающим потому ты и превратил виллу в бастилию. «Но вас мне послало провидение». Он ринулся на Лену, та едва увернулась. Даниэль отшвырнул ее к стене, горячо дыхнул в лицо и произнес. «Сначала я разделаюсь с Клэр, затем с отцом, потом с тобой». Он выскользнул из комнаты, Лена побежала за ним. Молодой человек оказался в палате матери. Он склонился над Клэр с етаганом в руке. «Боже, он сейчас убьет ее!» Лена понимала, что ей не справиться с Найджелом-младшим, который был к тому же вооружен. Поэтому, увидев на стене палаты электрический щит, она распахнула его. Ряды рычажков, она погрузила комнату во тьму. Отчаянно запищали приборы, которые стали работать от аварийного генератора. «Что ты сделала?» — закричал Найджел Даниэль. «Немедленно включи свет!» Лена побежала прочь из комнаты. Ей казалось, что безумец несется за ней. Сейчас он догонит ее и вонзит ей в горло етаган. На лестнице она столкнулась с Кириллом. — В чем дело? — спросил Терц. — Почему-то во всем доме вырубился свет. — Это сделала я, — задыхаясь, произнесла Лена. — Быстрее уходим отсюда. Я нашла его, сына. Он опасный маньяк, он хочет убить меня. — Я же вам говорил, что самым благоразумным было оставить нас в покое, — произнес мужской голос, и Лена заметила во тьме силуэт Найджела Форбса. Луида Третьего. «Вы выпустили его на свободу? Он очень опасен. В последний раз, когда ему удалось вырваться из клетки, он едва не перегрыз глотку Генри. Подоспел встревоженный Адам. Внезапно стало светло. сен осторожно достал пистолет. Но где же молодой Найджел Четвертый? «Я пойду к Клэр», — сказал миллионер. «Не могу допустить, чтобы он убил ее». Я больше не называю его сыном, потому что он никогда не был мне сыном. Вы правы, мы купили его. Оплатили похищение у его родителей. И все, что произошло с нами, это плата за преступление». Он отправился по коридору к палате Клэр. Вдруг свет снова погас, и весь дом погрузился в полную темноту. Лена прошептала, «Мы не можем оставить его один на один с убийцей. Адам, прошу тебя». Они последовали за Найджелом-старшим. Тьма давила на психику. Лене казалось, что до нее доносится сдавленное дыхание сошедшего с ума подростка. Ей вспомнился рассказ Нико про то, как она осталась один на один с опасным маньяком, который был никем иным, как пятнадцатилетним инвалидом. Но Найджелу-младшему было на три года больше. Он крепкий и ловкий. Кроме того, он перемещается без затруднений. До их слуха донесся крик. Кирилл произнес. «Мне кажется, что нам надо уйти. Становится опасно». «Нет!» — упрямо проговорила Лена. «Мы не можем обречь их на верную гибель. Пошли!» Они оказались в залитой прозрачным светом комнате. Фосфоресцировали приборы. Лена видела, как кто-то поднялся с пола. «Лицо!» «Кто же это?» Тень метнулась прямо на Адама. Найджел-младший вырвал у него пистолет. «Вот и все!» произнес молодой человек, что-то щелкнуло, снова стало светло. щурясь от света Лена видела миллионера, который лежал на полу и не подавал признаков жизни. Молодой человек, держа в одной руке окровавленный ятаган, а в другой пистолет сказал, «Мне придется избавиться от вас всех, потому что другого выхода нет». «Есть», — сказал кто-то и прогремел оглушительный выстрел. Затем еще один, Комнату заволокло дымом, а когда тот рассеялся, Лена увидела в дверном проеме дворецкого Генри, который сжимал старинное ружье. Она и представить себе не могла, что будет так счастливо лицезреть его. Найджел-младший распластался на полу. Дворецкий, перезарядив ружье, подошел к нему и внимательно осмотрел тело. «Мертв», — произнес он, — «никаких сомнений, что мертв». «Скажу честно, это следовало сделать давно» еще в тот день, когда он напал с тесоком на миссис Клэр, и едва не снес ей голову. Найджел-старший зашевелился, он пришел в себя, а затем увидел сына. «Я сделал это, мистер Форбс лойд сказал Генри, снова превращаясь в чопорного дворецкого. Другого выхода не было. Он хотел спустить курок. Найджел Форбс лойд склонившись над сыном, ответил. «Наверное, это лучшее для него». Наконец-то он перестал мучиться. Затем, обернувшись к Лене, сказал. «Вы хотели знать, какое все это имеет отношение к Хаммерштейну? Я расскажу вам. Потому что из моего сына, которого мы с Клэр любили больше всего, именно Хамерштейн сделал монстра». Спустя два часа Лена, Адам и Кирилл, все еще находящиеся под впечатлением от пережитого, снова собрались в кабинете миллионера тот решил рассказать им правду. «Дело в том, что мы с Клэр заключили сделку с дьяволом. Да-да, именно так. Но если раньше сатана являлся к вам из преисподней, пропахшей серой в козлиной шкуре, с лошадиным копытом и рогами, то сейчас он принял респектабельный облик мистера Магнуса Хаммерштейна. Я давно знал Хаммерштейна, и он был в курсе, что мы хотим наследника». К сожалению, моя жена бесплодна, однако в наших семьях просто не принято уходить, не оставив после себя кучу детей. Мы задумывались об усыновлении, но это было почти невозможно. Люди нашего круга не усыновляют. Он помолчал. Лена видела, что Форбс Ллойд борется со слезами. Поэтому когда Хаммерштейн предложил нам получить всего за два с половиной миллиона очаровательного малыша, которого все к тому же будут считать нашим собственным. Мы согласились. Он уверил нас, что мы не единственная богатая пара, которая установила ребенка с его помощью. Так вот, Клэр была на седьмом небе от счастья. Она имитировала беременность, а потом на свет появился наш Найджел. Мы не желали знать, откуда Хамерштейн. Взял малыша, хотя подозревали, что он оказался у Магнуса далеко не самым честным путем. Но мы заплатили не задавали вопросов. «Сэр», — сказал, входя в кабинет дворецкий Генри, — «состояние вашей супруги стабильное». Миллионер кивнув, продолжил. «Мы были очень счастливы. О, сказать, что мы были крайне счастливы, будет неправильно. Мы были самыми счастливыми родителями в мире». Найджел рос очаровательным ребенком, умным, талантливым и добрым. Лена подумала, что эта характеристика несколько не совпадает с личностью того безумца, которого остановил только что выстрел дворецкого Генри. Так прошло 15 лет. Мы строили планы, определяли будущее сына. Он должен был стать студентом одного из самых элитных университетов. Он бы мог затем занять важный пост в крупной компании или делать карьеру в политике форбслойд говорил, глядя в стену, как будто ныряя в воды прошлого. «Все изменилось в тот момент, когда со мной связался Хаммерштейн и попросил. Да нет же, потребовал, чтобы я оказал влияние на брата моей жены. Брат Клэр является председателем правления косметического концерна, который составляет конкуренцию Магнусу. Хаммерштейн хотел приобрести фирму, за правообладание которой... Одновременно боролся и концерн моего Шурина. Магнус желал, чтобы я отговорил брата Клэра от покупки. Я ответил ему, что не буду делать этого и не имею влияния на стратегические решения чужих концернов. Он пригрозил рассказать всем, что мы установили ребенка. Я же заявил, что в таком случае ему самому не сдобровать. И я положу жизнь на то, чтобы он оказался на скамье подсудимых. И что же случилось потом? — рискнул задать вопрос Кирилл. Миллионер встрепенулся и сказал. «Потом начался кошмар. Хаммерштейн заявил, что я из за свое нежелание помочь его бизнесу. Что произошло, я не могу точно сказать. Знаю только, что из милого ребенка Найджел вдруг превратился в сумасшедшего маньяка, который желал только одного — убивать. Его словно подменили, как будто кто-то вынул из него душу. Именно этот новый Найджел — и попытался убить мою жену, которую он всегда считал своей матерью. Клэр удалось спасти, однако она впала в кому. Я был так потрясен случившимся, что моей единственной мыслью было утаить все. Мне удалось замять попытку убийства, мы переехали во Францию, я купил эту виллу. Мы уединились ото всех, оборвали все семейные и дружеские контакты. Нас сочли за эксцентриков и снобов. Но я пытался скрыть, что Клэр находится без сознания и живет только при помощи чудодейственных аппаратов. А Найджел... А Найджел стал монстром. Я поместил его в бокс. Держал изолированным от остального мира. Мне в этом помогал Генри, который стал членом моей семьи. Семьи, от которой теперь никого не осталось. Найджел лойд Форбс замолчал. Адам рискнул спросить. Выявили речь о богатых парах, на которых ссылался Хамерштейн, склоняя вас к усыновлению. Кто они? Магнус назвал конкретные имена. Только одно. Александр Ларидан Буия. Ответил миллионер. А теперь я прошу вас уйти. Мне надо подумать, как жить дальше. И умоляю, не сообщайте никому о том свидетелями чего стали на моей вилле. Когда Лена, Адам и Кирилл покинули замок Форбса Ллойда, наступал вечер. Кирилл Терц пробормотал. Александр и Марселина Лоридан Буье это читам неизвестно. У них, кажется, два ребенка, девочка и мальчик. В данный момент Александр и Марселина пребывают в Вашингтоне, ведь он посол Франции в Соединенных Штатах Америки». «Это значит, — сказал Адам, — что я должен навестить их как можно скорее. Ты, Лена, останешься в Европе на попечении Кирилла. Я же сегодня вылетаю в Вашингтон. Уверен, что мы вскоре прижмем Хоммерштейна к стене». Кирилл произнес. «Боюсь, что это фатальная ошибка. Мы уже убедились». Он не чурается любого злодеяния, чтобы отомстить за унижение. И каким образом ему удалось сделать из нормального ребенка зомби-убийцу? Лена же, смотря на виллу, в которой остался печальный миллионер, его недвижимая жена и преданный дворецкий пыталась понять, что ожидает ее в будущем.